Глава 15. В которой рождаются и рушатся планы возвращения домой, а заканчивается все, как водится попойкой. Деньги король нашел, собрал городской магистрат, или как там это здесь называется, и обозначил перспективу. Если денег не будет что сюда придет огромная армия норманов и наступит полный апокалипсис в отдельно взятом городе. Взятом норманами, естественно. Городская ремесленно-торговая верхушка пожабилась немного, но раскошелилась. Не было в них настоящей веры в силу Господа, надо полагать. Не то что у архиепископа. Решив проблему с финансами, король велел Теобальду озадачить купца Нарега. Элла хотел, чтобы тот взял на себя доставку королевской делегации с Веригельдом. Теобальд прихватил на переговоры меня, как человека умного, бывалого и уже бывшего в курсе проблемы. Обитал Купчина в доме местного главного ткача. У того, кстати, было целое кружевное производство. Дюжины три старательных девушек сучили шерсть, стучали прялками, вышивали и плели кружева. Знакомая тема. У меня дома на Селунде тоже такое. Вернее, не у меня, а у моей бывшей рабыни, а теперь вольной наложницы и предпринимательницы Бетти. А хорошие девчонки, по крайней мере, некоторые. Или это сказывается многодневное воздержание? Нарек был на месте, и то была единственная хорошая новость». Вести Веригельд сыновьям Рагнара он категорически отказался. Даже угрозы королевской расправы его не переубедили. «Лучше пусть меня казнят здесь, чем угодить в лапы Рагнарсонов, решительно заявил он. Тут я был с ним полностью согласен. Ивар с Сигурдом такие затейники. «Может, ты знаешь того, кто согласится?» — спросил разочарованный Теобальд. «Ищите кого-нибудь из Данов посоветовал купец, «лучше из Селунда. Этих, может, и пощадят, как своих». О том, что будет с английской делегацией, которую те повезут, торговец из Уплюнда говорить не стал. Это не его дело. «Еще можете поискать тех, кто не слыхал о добавил он. «Только среди наших таких, пожалуй, и не найдешь». «А если им не говорить, для чего мы плывем на Селунд?» озарила Теобальда, — когда мы покинули дом ткача. Мысль показалась мне здравой. Я ведь тоже был заинтересованным лицом. Если король решит вопрос с доставкой меня на Селунд, это будет идеально. Что меня удивляло, так это наличие нормандских купцов прямо в сердце Нортумбрии. Не удержавшись, я задал этот вопрос Теобальду и получил исчерпывающий ответ. Это другие норманы, правильные потому что крещенные. «Ну-ну, знавал я крещенных викингов. Чего не сделаешь ради того, чтобы втереться в доверие?» Вспомнилось, как мы ободрали луну, тоже ведь через крещение. Увы, для язычника крестик — это еще один оберег. А Иисус — еще один бог, соответственно. «Пошли к королю», — сказал Теобальд. «Пусть велит искать купцов». «А мы что же?» А мы, Ник, займемся делом. Или ты забыл, чем должны заниматься воины? Нет, я не забыл и спокойно отнесся к тому, что меня отправляют в патруль. И не просто так, а с полномочиями и отрядом из одиннадцати королевских гвардейцев. Мне надлежало проверить боеготовность восточного побережья к встрече таких, как я. Идея принадлежала королю. «Покажешь себя хорошо, станешь сотником», — посулил Теобальд. «Будь с ними построже. Это таны, напыщенные бараны!» Теобальд хохотнул. «Не все они любят нашего короля, как должно!» Тут он был прав. Эллу любили не все, и среди этих «не всех» были не только таны. Тем интереснее, что один уважаемый представитель оппозиции явно выказывал мне расположение. По дороге в казармы меня отловил уже знакомый посыльный и сообщил, что милорд Озрик желает меня видеть в своем загородном поместье. А чтобы я не заплутал, он и слуга будет моим провожатым. Не сегодня, — отрезал я, — и не завтра. Я буду нужен королю. Слуга заверил меня, что его господин не указал сроков, просил лишь известить заранее, дабы можно было организовать достойный прием. «А далеко ли поместье?» — уточнил я. Слуга замотал головой. «Меньше пяти миль от городских ворот». И впрямь недалеко. «Хорошо», — согласился я. «Передай милорду, что я благодарен ему за приглашение, и будь здесь завтра пополудни». С проверкой меня отправляют через неделю, так почему бы не проведать милорда Озрика? А заодно выяснить, почему он настолько неравнодушен к простому ирландскому шевалье. Но не сегодня. Как-никак я получил повышение и должен проставиться. Потому завтра у меня намечена пьянка с особо приближенными к королю. Выпивка сближает и развязывает языки. А мне очень хотелось потолковать на чистоту с нортумбрийскими вояками. Есть подозрение, что братья Рагнарсены не оставят меня дома, когда пойдут завоевывать это славное место. А потому стоило узнать, с чем нам, завоевателям, придется столкнуться. И наилучший источник информации через пару часов окажется со мной за одним столом. Под пьянку освободили гвардейскую столовую. Вышло просторно, поскольку за стол пустили только офицерский состав. От десятников и выше. Набралось немного. 23 человека. Так-то командиров Уэлла было значительно больше но остальные в разъездах. Я не поскупился. Арендовал королевского повара, с командой, разумеется. Поставил задачу. Пообещал премию, если выйдет не хуже, чем за королевским столом. Повар не подвел. Расстарался. Шесть перемен блюд. Полсотни накормить от пуза хватило бы. И эль. Примерно по ведру на лицо. А потом еще по ведру. Уже на рыло. Я молодец. Это единодушно признали все. Свой парень правильный, настоящий англосакс, хоть и ирландец. Я не спорил. Время от времени поднимал тосты за короля и присутствующих. В целом, индивидуально. Отдельно за нашу победу над норманами, отдельно за наши будущие победы. Тут меня особенно одобрили и даже конкретизировали над кем именно. Мерсийцами, Валийцами, Скоттами. Словом, над всеми добрыми соседями, чтобы сдохнуть. Накопилось, в общем, обид. А поскольку все обиды перечислялись с подробностями и обязательном упоминании мест и численности участников, коих в большинстве случаев называли поименно, то я постепенно начал кое-что понимать в социальной структуре, а главное — в армейской системе Нортумбрии. Увы, не только покойный Рогнар недооценил силу противника. Я тоже промахнулся в оценке нартумбрийских возможностей Эдокразиков в пять. Мне ведь казалось, англов можно нагнуть даже одним Иворовым Хирдом. А вот не факт. Даже если бы речь шла только о полутысячной королевской гвардии. Причем я лично имел возможность убедиться, что как минимум половина гвардейцев ничуть не уступали викингам в воинской подготовке. Да и вторая половина состояла из очень толковых бойцов уровнем не ниже Дренга. И командиры у них тоже были очень неплохие. Мой непосредственный начальник Теобальд и равный ему по значимости Кеннельм и даже простой, как удар топором по голове, Редмонд. Все они были младшими сыновьями олдерменов, которым не досталось наследства. Но без земли они не остались. Поставили на Эллу, когда тот был еще олдерменом, и не ошиблись. Придя к власти, новый король отдал им земли, отжатые у тех, кто неверно выбрал сторону. Графами-ольдерменами теобальц с Кеннельмом не стали, но доходы обрели приличные, и обязаны ими были только Элли. В общем, королевская гвардия — это сила. Но она всего лишь ядро королевской армии, ведь имелся еще и дополнительный контингент — сборная солянка из дружины ополчения танов и олдерменов. Бойцы олдерменских дружин, если и уступали качествам королевской гвардии, то не намного. Зато их было намного больше, чем королевских гвардейцев. Думаю, минимум раз в десять больше а уж ополчение Фирда так и вовсе собирались десятки тысяч. Да, это было именно ополчение с соответствующим вооружением. Копье, охотничий лук, топор. Даже щиты были не у всех. Сбить из них сколько-нибудь серьезное войско было непросто, да и воевать у них не было ни малейшего желания. Но в качестве мяса войны годились и они. Особенно если защищали свои земли, От кровожадных норманов. С таким-то стимулом они уж точно не побегут. Так что в итоге Нортумбрийская армия выглядела довольно внушительно. А если еще позабыв о прежних распрях, к Нортумбрии и союзники присоединятся, например, те же мерсийцы, а за мерсийцами союзные им Уэссекс. При таком раскладе Шансы на победу снижались радикально даже у таких великих героев, как Рагнарсоны. Были, впрочем, и позитивные моменты. Например, соседи могли не внять общие опасности, а ударить королю Элли в спину. Да и многие олдермены способны проигнорировать призыв, ведь значительная их часть стояла не за Эллу, а за бывшего короля Осберта, у которого, кстати, имелась и своя гвардия, которую он не распускал. Вообще с этой сменой власти была какая-то мутная история. Говорили даже, что бывшие и настоящие короли вообще повздорили из-за женщины. Но сомнительно. Полагаю, что даже в античные времена прекрасная Елена была для донайцев только поводом. Однако, так или иначе, но Элла Осборта оттеснил. При том, что Осборт был кровь от крови местной королевской династии а Элла — седьмая вода на киселе. Простой, если можно так выразиться, олдермен, который ухитрился влезть на трон Нортумбрии. Этакие фортели обычные в какой-нибудь Норвегии, но в христианской Нортумбрии я подобного не ожидал. И это тоже осложняло будущее завоевание, потому что означало, что Элла крут. Тем более крут, что экс-короля Осборта он оставил в живых что тоже как-то необычно. Хотя не факт, что оба короля, действующие и бывшие, в случае вторжения выступят в одном строю, несмотря на все увещевания матери церкви, которая уж, конечно, не останется в стороне, а церковь очень даже не слабый игрок, потому что у церкви тоже воины свои есть, а главное, у нее есть деньги. Чем больше я слушал и стимулировал откровения английских воителей, тем более сложная картина рисовалась. Уравнение с кучей переменных и неизвестных. И чтобы разобраться с ними, мне нужна была информация. Причем не общее представление, а значение рычагов влияния и тайных связей. Сюда бы Рюрика, вот кто был бы здесь как щука в омуте. Странное ощущение. Сижу за одним столом с теми, кого почти наверняка увижу по ту сторону стены щитов, но почему-то не чувствую их врагами. Такие же вояки, как мои Даны, профессиональные убийцы. Я бы возненавидел их, придя они ко мне домой, но сейчас они дома, и это я собираюсь привести войну в их дом. «Что мрачный такой, Ник?» перечеркнутая клинком рожа Десятника Малоуна, нависла надо мной. «Славный ты человек, Ник, хоть ирлашка! Давай, чтоб враги умерли, а мы жили!» «Как скажешь, Десятник! Спасибо, что своим ирлашкой помог мне разобраться!» «Я — Ульф Хвити, Яру. У меня есть дом, семья, соратники. У меня есть земля на Селунде и в Гордарике Руси. А еще у меня есть долг. И пусть мне куда проще общаться с Теобальдом, чем с Ивором Бескостным, но именно Ивор пришел ко мне в час нужды. Я ему должен. За себя и за Гудрун. И не Теобальд, а Рагнар решил мои проблемы с конунгом Свеев. Хотя и не был обязан. Я бы все равно с ним пошел, потому что должен. А теперь должен всем им, братьям Рагнарсонам еще и потому, что такова была воля их отца рассказать поросятам, как умер старый кабан.